Глава первая. Или чем опасны спонтанные приземления? Нет ничего хуже ожидания неминуемой боли. Но прошла секунда, три секунды, семь десяток. Я мыслил, а значит, если верить доктрине некоторых древнегреческих философов, существовал, а боль все не приходила, Лишь возникало ощущение, словно меня плотно спеленало чем-то колючим. Приятно колючим, словно шерстяной свитер. Это очень странно после падения с высоты в десяток километров. Я уже умер. Я неуверенно дернул лапкой, то есть ногой, и вокруг что-то зашелестело и захрустело. Услышал я это сквозь заложенные уши и ламбаду, выдаваемую сердцем а когда решился открыть глаза, то обнаружил, что меня окружает множество желто-зеленых стебельков сухой травы, плюс запах прелости и лета. Сена? Стоило отправить мысленный запрос в наруч, как пришла информация, что я нахожусь в глубоком Подмосковье, хотя информация почему-то предстала в сетке помех. Но если ад находится не в Подмосковье и не забит стогами сена, то значит я выжил. Однако следует удостовериться. Я судорожно стал барахтаться, пытаясь выбраться из спасительных объятий сена. Выходил Выходилось переменным успехом. Меня бил дикий мандраж, да и конечности слушались через раз, регулярно предавая потуги выбраться. При этом я сделал запись в наручи «Проставиться выпивкой напарнику». «Я жив лишь благодаря его таланту». Глагол — один из старейших критиков, который долгое время работал автономно, потому у него очень большой опыт. И его талант в том, что любое высказанное им обещание становится истиной, если он, конечно, вложит достаточно веры. Он сказал, что земля станет пухом, вот ей приземлился мягко. Хорошо еще не в курятник. — Глагол, ты меня слышишь? — попытался я вызвать напарника. Тишина в ответ означала, что он либо слишком занят, либо, как всегда, максимально лаконичен. Наша история сотрудничества с глаголом довольно занимательная, и она достойна отдельной книги с названием вроде «Палать желаний». И да, доброго часа, уважаемые слушатели. Извините, что я до сих пор не представился. Сами понимаете, выживание и все дела. Я Сергей Куктыматов. С недавних пор полноценный критик с позывным «несуществующий», который охотится за различными воплощениями веры и теми, кто ими незаконно пользуется. Про аспекты веры и воплощений, так же, как и про мой путь к становлению критиком, тоже можно рассказать отдельную историю, но там название будет вроде «Охотник на творцов». Возвращаясь к глаголу, наше сотрудничество гармонично. Рядом со мной в области моего иммунитета к вере глагол может общаться безопасности, случайно вложить «ту» в слова и исказить реальность. При этом ему не составляет большого труда обойти мой иммунитет к воплощениям веры, так как его приказы влияют не только и не столько на физические объекты, сколько на вероятности событий. Но это уже нюансы. Главное, что всем выгодно. «Артефактор, отзовись!» «Подтверди, что я не в загробном мире!» Молчание стало мне ответом, и это заставило напрячься. Помехи в системе обычно возникают при сильных возмущениях веры рядом. Я, наконец, добился цели и вывалился из стога, краем глаза отметив, что из него торчат вилы, и не одни. Босые ноги со смачным шлеп по щиколотке погрузились в грязь. Шикарно и мокро а еще зябка, ибо прыгал я из самолета лишь в легкой рубашке. Информаторий неуверенно протянул я в пустоту. В ухе послышались помехи, связь так и не обрадовала появлением. Взгляд наткнулся на сооружение в десятки метров. Основательный помост, светлый и пахнущий свежим деревом, с плохо ошкуренным бревном в центре конструкции. Стол показался не одинок. Пару ему составляло. Привязанная, миловидная девушка, молоденькая, чуть за двадцать, в легком светлом домашнем платьице, которое намокло под дождем и теперь приятно облегало тонкий стан. Кляп во рту в сочетании с дорожками от слез и потекшей туши слегка портили момент. Ноги ее утопали в дымящейся куче хвороста, веток и поленьев. Дерево давно бы полыхало, не будь оно немного оцеревшим от легкой мороси, судорожные попытки вырваться и закатывания глаз подсказывали что фактом собственного сжигания жертва недовольна стоило лишь сосредоточить взгляд на несчастный как наруч сработал штатно хотя и с помехами выдав на сетчатку краткую справку о заинтересовавшем меня объекте гришна елена александровна Двадцать один год, не замужем, детей нет, проживание. Движением глаз я указал, чтобы данные информацию мне выводили только по требованию, и продолжил чтение. Работа учитель информатики. Распределение после университета. ИВ четыре единицы, БВ триста семьдесят четыре единицы, МВ 345 сорок пять единиц творческое развитие, психик, детская психология, метаморф, общее усиление организма, внешние параметры. — Несуществующий! Живой! Чем могу помочь? — сквозь треск помех пробился голос артефактора. — Наруч сбоит! Не хочу рисковать перемещаться через искаженные помехами картины. Мне бы эвакуацию и горячий кофе. Площадь перед судилищем оказалась пуста. Никого из людей, которых я видел с высоты. Лишь в одном из переулков спешно хромал прочь столетний дед. Но так было не всегда, если верить множеству следов в грязи, еще не успевших расплыться под дождем. И распугал толпу отнюдь не я сошествием с небес, а парочка колоритных персонажей, паривших в дюжине метров все над тем же помостом. «Кофе нужнее всего!» — пошевелил я пальцами ног в грязи и комментарий, куда я на сей раз вляпался. Одним из зависающих оказался низенький, чуть полноватый мужчина с умным лицом и шикарной окладистой бородой в темной сутане священнослужителя. Одежда еще сильнее бросалась в глаза, так как фоном для левитации мужик выбрал старенькую церковь. Ее стены давно посерели, а купол блестел древней позолотой там, где не провалился внутрь. На том же куполе неуверенно мигал подбитый дрон, намекая, какая дыра эта деревушка. «Отступница! Покайся! Я не дам тебе бесчинствовать! Не позволю погони нечистой отравлять нашу веру!» Глубоким, хорошо поставленным голосом чеканил священнослужитель. «Душа твоя черна, темные порочны мысли!» «Грешные порывы твои очистятся огнем, не поддадимся порочному искусу!» Лицо слуги бога буквально пылало алым, а вены на лбу и шее вздулись. Он был в полнейшем бешенстве, еще больше жути нагоняли неухоженные залысины и фанатичные до безумия глаза. «Сильна моя вера!» И совратишь ты, истинное дитя Святой Матери Церкви, блудница, покайся, очисти душу свою. Да вознесем хвалу Отцу нашему Всемилостивому, чтобы он принял душу рабы своей. Апогеем внешнего вида храмовника стала броня, выступившая сквозь одежды. Огненная кольчуга с пластинами из чистого пламени, украшенная старославянскими символами и христианскими образами. Эдакий человек-факел. Нет, это слишком заезжено. Пусть будет пылающий старпер. Да начнется аутодафе, да Да поглотит ведьму пламя. Да очистится мир от зла. Надрывался и, кажется, распалял сам себя старик. Система не сумела выдать данных о герое местного масштаба. Это могло значить только одно – старик не имеет наручья, что само по себе является нарушением закона. Однако и без данных системы я мог сказать, что с количеством веры у слуги Господнего весьма неплохо, даже шикарно, с учетом величины поселка. Даже я, как автор трех полноценных книг, будучи на службе критиком и обладая поддержкой госструктур, Не могу себе позволить тратить веру на полеты пафосные речи. А ведь мне выделяют по десять единиц рабочей веры. Вот только после последней заварушки осталось всего чуть больше полутора единиц, и от этого неуютно. — Несуществующий, да ты издеваешься! Не вылезай! Я сейчас подгоню ближайших дронов и лучше все проанализирую. Артефактор тоже явно растерялся от происходящего, хотя и старался это скрыть. Второй стороной противостояния выступала старушка. Сухонькая боевая бабка в футболке Black Sabbath и косухи с шипами. Ее седые волосы прикрывала бандана с черепами, а по рукам и морщинистой шеи велись цветные татуировки. Она зависла в воздухе на фоне провала пространства, отсвечивающего мертвенно-зеленым светом. Больше всего данный провал пространства напоминал портал в старой компьютерной игре — Такая жарка из пикселей. Хотя с учетом их объемности правильнее будет кубы вокселей из искаженного пространства. «Тьфу-тьфу-тьфу! Не позволю трогать!» «Да, трогать мою внучку!» — провозгласила бабка, чуть запинаясь. Одное движение рукой и дым вместе с первыми язычками пламени, собственно, весь помост с позорным столбом, путами и кляпом исчезли, словно художник в графическом редакторе убрал один из слоев картины. В нашем случае — слоев реальности. Лишь девушка плюхнулась в грязь. Я сфокусировал взгляд, пытаясь считать данные по старушке. Удалось с трудом, шум помех оказался невероятно сильный. Хат. Работа. Пенсионер на службе хаоса. ИВ — семь единиц, БВ — двадцать шесть единиц, МВ 78 миллионов 566 тысяч 448 единиц. Внимание! Опасный уровень веры, возможно неконтролируемые искажения реальности. Творческое развитие не твое собачье дело сосунок. Я даже не знал, чему удивляться в первую очередь взлому системы или уровню мимолетной веры. Откуда столько? Тут больше, чем может выдать наша страна целиком. Бабка по чистой мощи сильнее большинства критиков, и это еще весьма оптимистично. — Ты не пройдешь, дьявольское отродье! — возопил старикашка, бросившись в бой. — Сгоришь в священном огне вместе со своим отродьем, проклятая ведьма! Как бы нелепо ни выглядел пылающий торпер, он оказался достаточно силен, чтобы маневрировать в воздухе на реактивной струе и сходу запустить в бабку огненный шар. Не по годам бойкая старушка от фейербола отмахнулась, словно скинула его в корзину. А затем, самое точное определение, кликнула на небосвод и оттуда полился дождь. И вновь неверно. В точке, куда кликнули, небо просто порвалось и водопадом опрушилось на пылающего старпера. Тот попытался увернуться, но часть воды все же задела его, и воздух заполнился паром, а остатки воды подняли волну грязи и стали растекаться по округе. Я решил немного проигнорировать артефактора и отступить еще дальше к максимально стабильному строению, знаменующему практически любой населенный пункт в России — памятнику Ленину. Хотя в данном случае к его бюсту на платформе. Интересно, а его уже пытались воскресить? Пар немного рассеялся и удалось увидеть, как кибербабка сложила пальцы, словно изображая камеру, навела их на купол храма и сделала вид, будто фотографирует его после чего повторила процедуру в зеркальном порядке над головой старика. Кусок купола рухнул на старпера, при этом оригинальный купол так и остался целым. Возникло чувство, что применили способность копировать-вставить. Пылающий старпер даже и не подумал уворачиваться, а прожег с собой дыру в куполе, и тот полетел дальше к земле, а если точнее, к месту, где раньше находился помост. Туда, где, остолбенев от ужаса, сидела на земле девушка-внучка. Ну и заодно ко мне, шлепавшему неподалеку. То, как я выдернул девчонку из-под удара, даже сам до конца понять не могу. Помню лишь, как меня захлестнула волна грязи и обломков дерева, камня и металла. И пусть они являлись воплощениями веры, но сумели пройтись шрапнелью по спине. Нас прибило к ближайшему забору. Я буквально вынырнул из протухшей канавы, выдергивая девушку и смахнул серую жижу с лица. Рубашка неприятно липла к телу, ароматы Франции стекали по спине вместе с остатками прелой травы и шрапнели, что медленно растворялось. По спине пробежал холодок. Моя основная способность — иммунитет к чужим воплощениям — уничтожала воплощение мгновенно. С учетом того, что защита действует на меня и частично на площадь вокруг то некоторые воздействия я вообще не замечаю. И если эти держатся так долго, то сколько же в них вложено веры? Ведь система указывает мощность моей защиты как защита от искажений физического воздействия 10 и В, защита от искажений ментального воздействия 8 и В, защита от искажений духовного воздействия 5 и В. Напьюсь. Однозначно сегодня напьюсь. Пообещал я сам себе поглаживая по слившимся волосам девушку которая от страха поскуливала и теперь больше походила на грязный мешок и заорал во всю глотку никому не двигаться работает критик шлеп шлеп шлеп шлеп четыре тела террористов живописными кучками мяса рухнули в окрестностях площади одному сильно не повезло его насадил на шпиль церкви Тело чуть не разорвало пополам и превратило в алое знамя из потрохов, которое пытается утащить порванный парашют. Что-то долго они. Хотя один, судя по всему, где-то летает. Колорит у сцене добавлял антураж середины апреля. Ветви деревьев с робкими побегами, остатки уже почерневшего снега, воронья в небе и серых тяжелых туч. Для полноты картины не хватало только волчьего воя. Звуки электрички на фоне казались как-то не очень уместными. Бой на миг прекратился, и взгляды враждующих сторон скрестились на мне. Очень тяжелые и недобрые взгляды. Вали оттуда, придурок. Мудро заметил артефактор, но, как по мне, слегка запоздала. А всполохи пламени и искаженной реальности все нарастали. Вы это... «Поаккуратнее. Тут же люди ходят, а вы деретесь!» — пробормотал я, еще раз осмотрев сражающихся. Подумал и махнул рукой. «Не обращайте на меня внимания, я тут просто мим пролетал. Продолжайте, не отвлекайтесь!» После дела с кошмаром я старался вкладывать большую часть личной веры в защиту разума. И если против пылающего старпера я без труда выступлю, то вот кибербабка почти гарантированно сомнет меня мощью а уж без феникса и напарника лезть в драку чистое самоубийство поэтому я решил поступить наперекор себе благоразумно отойти в сторону хватит с меня на сегодня самоубийственных затей старик вновь собрал силы и запустил полдесятка огненных стрел в старушку на с фантазией у деда не очень бабка от снарядов ловко увернулась даже не скажешь что пенсионерка В ответ, если так можно выразиться, старушка свернула вкладку пространства. Кусок мира стал схлопываться, причем в центре оказался дед. Тот попытался сдвинуться, но его буквально затягивало в эпицентр, так что ему не оставалось ничего иного, как принять на пламенную ауру удар земли, осколков купола, а также всякой мелочевки, оказавшейся в зоне сворачивания. Я вновь скользнул взглядом по старушке. ИВ семь единиц, БВ восемьдесят пять единиц. МВ семьдесят восемь миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят девять единиц. Мой гениальный план взять ослабевших врагов с треском проваливался, и как только при использовании столь мощных способностей показатель веры бабки лишь растет. Она там часом не стримит? Жгущий дед собрал остатки веры и воплотил пламеняющий мяч. С утробным рыком престарелый воин очищающего пламени бросился на бабку. Особого впечатления это на старушку не произвело. Мановением руки нападавшего развернуло на 180 градусов, словно использовала функцию «отразить по» или «отразить на». Старик растерялся лишь на миг, затем полыхнул и вновь устремился к цели. Но бабка повторила фокус и вновь, и вновь, и вновь, Старая металюга издевалась над противником, не используя половину силы. Финальным аккордом дед был развернут и отправлен в лужу грязи и обломков на месте бывшего помоста. А затем старушка развернулась к нам и недобро прищурилась. «Я хороший! Вот вашей внучке помог!» — кивнул я на девушку, стараясь улыбаться как можно дружелюбнее. «Если что, могу даже сумки донести!» Бабка просканировала меня таким взглядом, словно не уверена, буду я школьничать или нет, но все же быстро переключилась на внучку, которая уже сумела подняться на ноги и запричитала. «Милая, как ты? Как? В порядке? Хорошо? Плохо? Как? Они тебе не навредили?» Девушка не успевала ничего отвечать, а, судя по совершенно ошалевшему взгляду, даже не совсем понимала, жива она или нет. Бабка же продолжала, запинаясь, словно пытаясь ухватить мысль или переспорить кого-то. — Милая, нам нужно уходить. — Да, уходить, точно. Нас уже ждут. Ждут они на нижних уровнях. Меня отпустили. Отпустили, я помню, ненадолго. Повинуясь жесту старушки, пространство вокруг внучки исказили воксели, и та воспарила. После чего они на пару взмыли к провалу в пространстве, все так же сиявшему зеленоватым светом. Еще пару секунд, и на площади я остался один. — Зашибись, — прогулялся, — буркнул я в пустоту, — и как теперь домой прикажете добираться? Да еще содержимым старпером.